Отметим еще один важный факт. Ваши действия должны быть чистыми. Есть чистые и нечистые ходы влияния. Если вы скажете клиенту что-нибудь наподобие, «Елена Васильевна, подходит конец года, давайте рассчитаемся, да еще и руководство может меня наказать, лишь лишив 50% премии», вы сделаете нечистый ход. Вы совмещаете два основания – ссылка на даты и личное сообщение по поводу того, что вы стали жертвой. Тем самым, вероятно, запутаете клиента своим сообщением. Если бы вы были менеджером, и у вас в отделе провинился бы подчиненный, которого вы не можете наказать, потому что он человек от генерального директора, что нужно сделать? Решить такую задачу. Наказать виновного невозможно. Наказать полувиноватого – нечистый ход. Наказать невиновного – чистый ход, который может быть подобен по силе воздействия даже большим, чем наказание виновного. А как это сделать? Да книга не об этом, а так бы поговорили. Делайте чистые ходы влияния на клиентов, особенно при стимулировании возврата долгу. Ссылка на другого человека в фирме плательщики Допустим, у вас есть возможность сказать заведующей секции следующие слова. Зинаида Ивановна, мне Николай Петрович сказал, что оплата возможна в течение нескольких дней. Он сказал, что после праздников у вас хорошие результаты по продажам, так что особых проблем нет. Это прекрасно. Зинаида Ивановна, не придется ни сладко. А что ей прикажете делать, ежели Николай Петрович сказал? Тем более, что Николай Петрович не самая последняя фигура в компании. Хотя, будем честными, такой вариант стимулирования возврата денег предоставляется нам крайне редко. Метод эксклюзив. В данном случае вам необходимо, если такое возможно, ссылаться на эксклюзивные, исключительные отношения с вашим клиентом. Исключительность может выражаться в скидках, которые вы предоставляете клиенту, в определенных акциях, которые вы способны проводить в его магазине, к примеру, акции, нацеленные на стимулирование сбыта, где Promotion Girls и Promotion Boys проводят всевозможные дегустации и презентации. Исключительность может состоять из любых пунктов договора, официального или неформального. К примеру. «Добрый день, Марина», — говорит продавец. «Вы знаете, что мы предоставляем вам услугу, которую получают только несколько магазинов из двухсот, с которыми работает наша компания? Мы заботимся о своих клиентах». «Можете позаботиться о нас?» «О чем вы спрашивает клиент?» «Об оплате прошлой партии товара», — говорит продавец. «Я-то думаю, к чему вы ведете?» «Ладно, я знаю, что нужно оплатить, в течение недели постараемся». «Спасибо, Марина». Метод сходства Мы лучше относимся к тем, кто похож на нас. Известная психологическая истина. Общая беда сплачивает, общая радость объединяет. Если вы находите схожие черты в своем собеседнике, вам он кажется более понятным. Женщины и мужчины реже дружат между собой, часто в их отношениях появляется сексуальная энергия. Мы слишком разные, чтобы дружить. По некоторым параметрам мы никогда не поймем друг друга. Я имею в виду мужчин и женщин, это мое личное мнение. Если вы встречаетесь со старым знакомым, который, оказывается, занимается работой, похожей на вашу, то вам есть что обсудить. Если ваш клиент будет понимать сходство между его бизнесом и вашим, он лучше будет относиться к вашим проблемам. Когда у людей одинаковые сложности, они быстрее находят общий язык. Так давайте пользоваться этим правилом. При разговоре с клиентом, когда вашей основной целью является стимулирование возврата долга, вы можете показать клиенту, как вы похожи, как схож его бизнес и ваш то что вы и он оказались в одинаковых ситуациях, побудет клиента изменить к вам свое отношение. Да, подумает про себя клиент, я понимаю, о чем говорит этот парень, и я сам встречаюсь с такими ситуациями. Сейчас у меня нет денег, говорит клиент, и я не смогу вам оплатить. Понимаете, говорит продавец, мы занимаемся одним делом, я реализую продукты вам, вы конечному потребителю, вы оплачиваете нам, мы оплачиваем нашим поставщикам-производителям. Ссылка на реализованный продукт Все очень просто Если товар, который вы поставили, уже реализован, или услуга, которую вы оказываете, оказана или оказывается, кажется логичным попросить заплатить деньги. «Василий», — говорит продавец, — «ручки, которые мы поставили в ваш магазин, уже разошлись. Сможете оплатить нам?» Или другой пример. «Ольга», — говорит продавец, — «система уже в действии. Вы ею пользуетесь. Она приносит вам пользу. Мне бы хотелось вновь поднять вопрос об оплате». В данном методе необходимость оплаты подается как само собой разумеющееся, если продукт уже принес пользу клиенту, и объяснять-то ничего особо не стоит. Разумеется, клиент может повести себя не самым лучшим образом. Я знаю, говорит клиент, что ручки уже проданы, но вы у меня не единственный, кто просит заплатить. У меня еще пять поставщиков, и у каждого товар уже продан, а я им тоже должна. Так что давайте повременим. В следующий раз я оплачу быстрее, будете у меня первым. В таком случае надо переходить к какому-либо другому методу. Не всегда все получается с первого раза. А жаль. Не отступайте от клиента, но знайте меру. Возможность передавить, перенапрячь клиента должна всегда оцениваться краешком вашего сознания. Наверное, нет определенных четких временных сроков, по которым мы могли бы судить о клиенте и на которые ориентироваться при оказании интервенции, и на которые ориентироваться при оказании интервенции, имя которой выбивание денег напомню вам на тот случай если вы все время забываете чем мы тут занимаемся что мы рассмотрели третий болевой момент ощущение дискомфорта как с вашей так и со стороны клиента во время проведения повторных мер по стимулированию оплаты на этом моменте мы ставим точку в обсуждении стимулирования клиента к возврату долга итак какие ссылки придут к вам на помощь в процессе возврата дебиторской задолженности ссылка на даты ссылка на нормы Ссылка на третий фактор, ссылка на собственные платежи, ссылка на внутренние процессы в своей компании, ссылка на бухгалтерию, ссылка на договор, ролевые принуждения, ссылка на другого человека в фирме плательщики метод эксклюзив, метод сходства и, наконец, ссылка на реализованный продукт.